Глава 18 Санокла. Небо было ясное, а морозный воздух прозрачен до рези в глазах. Крупные звезды собирались в грозде, образуя над столицей сверкающую дорогу. Не в силах тягаться с ее светом, молодой месяц скромно висел в сторонке. Чтобы не замерзнуть, я магией призвала свой меховой плащ, и все равно от волнения меня била дрожь. Чтобы унять ее, я спросила. Перемещение всегда происходит из одного места. А Равель мерила шагами площадку. Ее серьги непрерывно позвякивали. «Нет, вообще-то каждый раз из разного», — отвечала она. «Но это внеплановый сбор, видимо, так проще». «Мы уже успели обсудить предательство Давора, но ни к чему не пришли». Ни я, ни Аравель не смогли придумать другую версию событий, как бы нам обеим не хотелось. — Осталось несколько минут, я наложу заклинание невидимости, — сказала Аравель. Это была ее идея. Мы очень надеялись, что невидимость сможет обмануть стража. — Вот вы где, госпожа Тиса! — я растерянно оглянулась. Из темного выхода на лестнице внезапно появился Сильверон, «Что случилось?» — спросила я. Он широким шагом пересек площадку и остановился передо мной самым официальным видом. «Я пришел доложить вам о допросе, госпожа», — чужим голосом сказал маг. «Когда я понял, что вы не спите, то подумал, что вам захочется получить последние сведения касательно Давара, если вы, конечно, не сочтете меня пристрастным». Я растерянно взглянул на Аравель. Сейчас мне было совсем не до выслушивания Сильверона. Но если я его отошлю, он опять решит, что я ему не верю. «Хорошо, докладывай», — велела я, надеясь на его немногословность. Рассказ о всесильном совете займет куда больше времени. Я поговорил с Даваром, и он клянется, что не покидал сегодня вечером в своей спальне. Также я проверял его на заклятие. Он чист, на нем не было чужой магии как минимум три дня отчеканил Сильверон. Он смотрел на меня, ожидая какой-то реакции, но я не знала, что сказать, и отвечала ему растерянным взглядом. «Скажи, а мальчик не общался в последнее время с Баулином?» поинтересовалась Равель. «Нет», — ответил ей Мак, совсем не удивившись вопросу. «Мы с Даваром недавно столкнулись с послом в коридоре, я представил ему своего ученика, и это все». Тебе стоит расспросить Давара подробнее, заметил Равель. Может быть, он виделся с Баулином без тебя? Я знаю свою работу, Аравель, произнес драконов маг. Я уже понял, кому выгодно рассорить нас, но давар не сговаривался с Баулином. А ты не допускаешь мысли, что предатель может и солгать? раздраженно спросила я. Сильверон окинул меня странным взглядом. «Так нескладно лгать, когда тебя собирается сожрать дракон?» — процедил он. «Вверх глупости! Тогда ему хотя бы стоило придумать свою версию произошедшего!» «Давар не отличается умом!» — закатила я глаза. «Постой, что?» «Что? Какой дракон его собирается сожрать?» Сильверон сложил руки на груди, отчетливо напомнив мне Мельхикора. «Дракон, здесь вы, госпожа Тиса!» — буркнул он. И, насколько я знаю, дракон обычно расправляется с преступниками сам. Особенно, если преступник — неверный маг, а не вор с базарной площади. У меня внутри похолодело. Он прав. Но я не собираюсь убивать Давара. Возразила я, пытаясь выровнять голос. «Тебе стоило подумать об этом до того, как отправлять его в темницу», — сказал он. «К утру новость расползется, и весь замок будет ждать его казни». У меня в горле встал ком, мешая говорить. Я была не прочь погонять ученика по недостроенной академии, но убивать его... — Значит, я нарушу еще одну традицию, — твердо сказала я. Взгляд Сильверона смягчился. — Я могу выпустить его, — вкрадчиво произнес он, пока никто ничего не узнал. «Выпустить — Выпустить? — задохнулась я от возмущения. Я взглянул на Аравель в поисках поддержки. Но ее судьба Давра явно интересовала меньше, чем предстоящий визит в Совет. Так что она лишь чуть заметно пожал плечами. «Я готов поручиться за него Тиса», — продолжил драконов маг. «Это был не он, а кто-то другой». «Ни один маг не может стать другим человеком», — воскликнула я. «Есть много способов обмануть зрение. Иллюзия, внушение, маскировка», — пожал плечами Сильверон я почувствовал что теряю уверенность вдруг меня в самом деле обманули, но давар знал о марголитовой пещере о ходе стоял я на своем все указывает на то что виноват он, но сильверон тоже не сдавался я драконов маг и я привык доверять своей интуиции это был не он хм оровали громко кашляного настойчиво коснувшись моего локтя. «Совет! Сильверона нужно спровадить!» «Хорошо. Выпусти его!» — сменила я тон, «Но не спускай с него глаз. Ты отвечаешь за него лично!» Раздался далекий бой часов. Полночь. «Благодарю за доверие!» Саркастично поклонился Сильверон и развернулся на кабуках. Справа от него воздух с стороны искривился. Я затаила дыхание, но маг ничего не заметил. Уже приблизившись к выходу на лестницу, Сильверон обернулся. «А можно узнать, что вы здесь делаете?» «На звезды смотрим», — ляпнул я, не смея шевельнуться. В нескольких шагах от меня пространство преломлялось и плавилось, как жидкое стекло. «Я хотела отвлечься после всей этой истории», — поспешно добавила я. На лице Сильверона отчетливо проступило хорошо знакомое выражение. «Вот идиотка». «Давр ждет тебя, Сильф», — мягко сказала Равель, сделав шаг к нему. Помедлив, маг кивнул и скрылся в проходе. Я с облегчением выдохнула и взглянула на ведьму. «Заклинание», — шепнула она и взмахнула рукой. Я опустила взгляд на свое тело. Такого странного ощущения я за всю жизнь не испытывала. Я чувствовала, что стою на полу ногами, но видела лишь темный камень. Я могла дотронуться одной рукой до другой, но не видела их. Чтобы избавиться от мыслей нереальности происходящего, я перевела взгляд на то место, где появлялся страж. Аравель тоже повернулась в ту сторону, терпеливо дожидаясь, когда полуженщина птица явится перед нами. То ли страж тоже дожидалась, когда уйдет Сильверон, то ли мне так казалось из-за моего волнения, Но на этот раз она материализовалась даже дольше, чем в прошлый. Вместо снежного вихря основой для фигуры сейчас служил воздушный комок, но вскоре он побелел и обрел форму. «Здравствуй, великая ведьма!» лениво завела страж и тут же замолчала, остановив на мне острый взгляд. Глупо было надеяться, что она меня не заметит. «Что ты делаешь?» — спросила полптица. «Ты о чем?» Очень натурально удивилась Аравель. «Ваша магия меня не обманет», — сказала страж. Она смотрела на нас, не моргая. Аравель покосилась на место, где я стояла. Сделав шаг вперед, я присела перед птицей, чтобы ее белесые глаза оказались напротив моего лица. «Послушай, нам очень нужно попасть на совет вместе. Это против правил». Откликнулась птица. Согласно пятой поправке, я могу переносить только одного человека за раз. А если я стану слизняком, поинтересовалась я, — в уме я судорожно перебирала заклинания из книг. Должно же быть хоть одно, которое заставит ее подчиниться нам. Страж покачала головой. Вы меня подловили. Нужно было начинать с тридцать восьмой поправки, где говорится, что я могу переносить только одно существо за раз. «Святые шурмы!» процедила я сквозь зубы. «Сколько их всего, этих поправок?» «Сто сорок невозмутимо сообщила птица. Я не знала, плакать или смеяться. А нет ли какой-нибудь поправки, которая говорит, что Баулину нельзя собирать совет два раза в год? Страж задумалась, разглядывая небо над нами, и я ощутила внутри нее магию. Конечно, полуптица — волшебное существо, и вокруг нее растекался магический ореол. Но в этом ореоле явственно проступили чары. «Баулина!» «Кодекс устанавливает встречи один раз в году», сказала тем временем страж. «Но не запрещает устраивать их чаще». «На тебе заклятие!» «Не церемонись произнесла я. Позволь, я тебя расколдую!» Страж потрясенно уставилась на меня. «Магические действия надо мной запрещены седьмой поправкой. Если станете уколдовать, я исчезну!» Я в отчаянии бросила взгляд на Равель, забыв, что она меня не видит. «Помоги!» — шепнула тогда я. Нахмурившись, драконово дело сделала шаг вперед и заговорила. «Пожалуйста, страж, помоги нам!» «Неужели тебе нет дела до того, что происходит в Совете? Зачем Баулин снова созвал его? Вдруг это угрожает и тебе?» «Мне ничего не угрожает. Я существую, пока следую правилам», — надменно ответила она. «А что, если угрожает совету?» «Если совет пострадает, тебе нечего будет охранять». В глазах пауптицы отразился ужас, но она тут же опомнилась. «Я должна следовать правилам. Я страж, и мое предназначение — следовать правилам, что бы ни происходило». Мне стало жутко. Она всегда повторяла заученные формулы, но говорила по своей воле, с долей иронии или скуки. А эта фраза прозвучала совсем механически, окончательно превратив ее в говорящего истукана. Я ощущала магию Баулина все сильнее, словно наоборот со здравым смыслом внутри поуптицы. А что, если существуют и другие правила, кроме тех, которым ты обучена? — Вкрадчиво произнесла Аравель. — Я существую, пока следую правилам. — тупо повторила страж, совершенно утратив искру разума. Я не знаю, что чувствовала Равель, но для меня заклинание Баулина оформилось в облако вокруг полуптицы. Я ощутила его всем телом, хотя и не видела. Закрыв глаза, я вызвала магию и, сотворив заклинание разрушения, направила его на ненавистные чары. Но магия Баулина стала сопротивляться. Две силы схлестнулись, стараясь поглотить друг друга. Я услышала тихий вскрик стража. «Такого прежде не бывало». «Наложенное магом заклинание не может изменяться. Как же оно борется с моим?» Я принялась повторять заклятие разрушения вслух. С каждым словом сила его росла, пока, наконец, не разорвала чары Баулина в клочья. Лишь тогда я решила открыть глаза. Страж судорожно вздохнула. В ту же секунду ее человеческое лицо исчезло. И вот перед нами сидела огромная сова, растерянно моргая белесыми глазами, словно ее разбудили среди белого дня. Я покосилась на Равель. Драконова дева была удивлена не меньше меня. «Что такое?» — пробормотала сова. «Мы просили вас доставить нас на совет». Рискну я. Страш уставилась на нас. «Шумали и Алант. Очень интересно!» — проговорила она. А бросил бросила в мою сторону недоуменный взгляд. А птица вертела круглой головой, осматривая окрестности. «Клянусь первой поправкой!» — воскликнула она. «Да я же свободна!» Пошевелив крыльями, она принялась бормотать что-то на непонятном языке. Я испугалась, что она сейчас попросту улетит. «Послушайте», — быстро сказала я, — «это я расколдовала вас. Нам с Равель нужно попасть на всесильный совет» который созвал Баулин. «Баулин?» — протянула сова, важно приглаживая перья на животе. «Ах, да, припоминаю!» Она перевела взгляд на меня. «Как тебя зовут, Эоланд?» «Ти ответила я, надеясь, что слово, которым она меня называет, хотя бы не ругательство. «А мое имя Санокла, заявила сова. «Приятно познакомиться с тобой». Она чуть склонила голову на бок, и Меоравель ее не заинтересовала, но драконова ведьма вмешалась сама. Саноква, нам нужно срочно попасть на совет», — нетерпеливо сказала она. «Ты поможешь нам?» Сова гордо выпрямилась и в своей обычной манере произнесла. «Ну, разумеется, Эланду там самое место. Прикоснитесь ко мне». Мы поспешили подчиниться. И только дотронувшись невидимой рукой до мягкого белого оперенья, я сообразила, что Саноква забыла спросить у нас пароль. Спустя мгновение мы с Аравель уже стояли в зале с круглым столом. Драконова Деева, радужно раскинув руки, приветствовал ее Баулин. На меня он не обратил ни малейшего внимания, а значит, заклинание невидимости продолжало действовать. «Я боялся, что ты не придешь». «Ты ведь поддерживаешь политику драконицы?» «Поддерживаю», — ответил Аравель. «Поэтому пришла. Мы собрались здесь и за нее?» «Садись, я все расскажу», — распорядился Баулин. Аравель заняла свое место за столом, а я осталась стоять у стены. Еще не все маги прибыли, но постепенно места заполнялись. Последним появился высокий старик с длинной седой бородой в белоснежных одеждах. Кивком поприветствовав его, Баулин начал. «Добро пожаловать, святые шурмы. Надеюсь, вы извините меня за этот неплановый сбор. Дело в том, что на континенте сложилась очень серьезная ситуация. Догадывайтесь, о чем я говорю?» «Ты говоришь о медной драконице Фроса?» негромко сказал седобородый старик, сцепив руки в замок на животе. «Даже с моего места было видно, как сверкают драгоценные камни на его запястьях. «Верно!» — немедленно отозвался Баулин. «Как вы знаете, она открыла в столице Фроса магическую школу для всех желающих». Остальные смотрели на главу совета с вежливым любопытством. «Школа магии — это зло в чистом виде», — воскликнул он, возмущенный таким равнодушием. Но потом взял себя в руки и продолжил более спокойно. «Мы уже обсуждали это, я знаю. Однако появилась новая опасность — сама Тиса. Ее сила растет. Сперва она убила золотого дракона, чтобы занять его место. Потом, чтобы собрать магическую армию, позволила всем подряд учиться магии. А теперь она разрушила знаменитую Марголитовую пещеру Золотомира. По совету пронесся гул. А у меня перехватило дыхание. Откуда Баулин узнал, что я разрушила пещеру? Все-таки это его рук дело. Он что-то сделал с Даваром. Баулин, между тем, продолжал, воздев руки в черных перчатках в преувеличенном отчаянии. Ей не страшен даже Марголит. Что же нас ждет дальше? Чернобородый господин в фиолетовом наряде хлопнул ладонью по столу. «Нас ждет война!» — сказал он. «Неизбежно!» — воскликнул Баулин. «Скоро драконица захочет захватить весь континент!» А Равель встала. При перемещении на ней появилось красное платье, и теперь оно не ярко светилось. Любопытно, а мой наряд тоже поменялся, но будучи невидимой, я не могла этого узнать. И о чем я только думаю? Баулин собрал все сильный совет из-за меня, а меня волнует цвет моего платья. А может быть, не захочет, сказала Аравель, все это твои дома, свой Баулин, тиса использует свою силу в мирных целях. Баулин сверлил ее взглядом. «Ты слишком пристрастна, дева!» заявил он. Поднялся господин в голубом. «Школа во Фросе не является угрозой для нас. В твоей гильдии, Баулин, у магии есть множество применений», говорил он, слегка растягивая букву «А». «Драконица хочет сделать у себя то же самое. Здесь нет противоречия. Я мысленно поблагодарил господина в голубом за поддержку». Но чернобородый стал ему возражать. в голубого пальцем, вклинился мак в оранжевом облачении. Советники повскакивали на ноги, а Равель пыталась их урезонить. Но спор завязался такой ярый, что и до драки недалеко. «Всем сесть!» — наконец громогласно взревел Баулин. Чародеи неохотно умолкли и медленно стали опускаться на свои места. Когда члены совета приняли благопристойный вид, Баулин вновь заговорил. Только молодость и неопытность драконицы уберегают нас от ее силы, но скоро она поймет, на что способна. А разрушая созданную веками иерархию среди магов, Тиса создает у них иллюзию, что они могут все. Маленький зал наполнялся магией, которая окутывала у членов Совета невидимой пеленой. Вскоре они тоже стали излучать магию. Она растекалась по залу, перемешиваясь и сгущаясь. Я взглянул на профиль Аравель, который внимательно слушала речь Баулина. Шагнув к ней, я тронула ее за плечо, но она даже не пошевелилась. Зато Баулин нахмурился, скользнув по мне взглядом. Он меня видит? Но нет. Я поспешно скрылась обратно в тень. А он продолжал говорить, не обращая на меня внимания. И вдруг до меня дошло, что он произносит. «И чтобы победить в этой войне, мне нужна ваша сила». «Вы готовы отдать ее мне?» Так вот для чего он созвал совет. Страшное понимание мгновенно пронзило меня насквозь. Медлить было нельзя. В попыхах, раскалывая заклинание невидимости, я закричала. «Нет!» Советники вздрогнули, словно пробудившись от сна. Буждающие по залу магические силы стали возвращаться обратно к своим владельцам. Голова совета уставился на меня. На его лице смешались изумление и холодная ярость, и в эту секунду он отчетливо напомнил мне "Давро в коридоре. — Как ты сюда попала? — скричал Баулин. От его голоса содрогнулись стены. Не дав мне возможности ответить, он швырнул меня заклятие, и я поспешно наколдовала магический щит, но мощь заклятия все равно сбила меня с ног, и я нелепо упала на пол. Скочив со своего места, Аравель в мгновение ока оказалась рядом, помогая мне отразить следующий удар Баулина. «Надо бежать, Тиса!» — сказала Аравель, подавая мне руку. Она была права как никогда. Но куда бежать? В зале не было дверей. Члены совета стали приходить в себя, и отовсюду слышались их изумленные возгласы. «Девчонка здесь!» — перекрикивая всех, вопил Баулин. «Она пробралась на совет! Не дайте ей уйти!» Едва слышные шелесты и легкое дуновение воздуха заставили меня обернуться. Рядом сидела Санокла, щуря белесые глаза. — Я доставлю вас домой, — невозмутимо предложила она. Раздумывать времени не было. Прикосновение к ее крылу, и мы вместе на площадке Западной башни. — Спасибо, Санокла! — воскликнул я, пока Равель тщательно отряхивала платье, словно магия Баулина оставила на нем грязь. «Пришлите мне благодарственное письмо с печатью», — заявила птица и исчезла. Я растерянно заморгала. Все происходило слишком быстро. «Святые шурмы! Что это было?» — выдохнула Равель, взглянув на меня. «Мне кажется, или я чуть не отдала Баулину свою силу?» «Мне кажется», — сказала я. На ее лице проступил самый настоящий ужас. «Не зря я взяла тебя с собой». Мое сердце до сих пор бешено колотилось. — Аравель, это Баулин запер меня в пещере. Я узнала его. Он превратился в Давара. — Но это невозможно, — растерянно произнесла драконова ведьма. Я нетерпеливо передернула плечами. Кому сейчас какое дело, как именно это стало возможным? Меня волновало другое. Что теперь будет? — Баулин это так не оставит. Ты только что обличила его перед советом. Покачал головой Аравель, и ее серьги грустно зазвенели. Теперь он сбежит, а икон объявит нам магическую войну. Площадка озарилась странным зеленоватым светом, и в десятке шагов от нас возник Баулин собственной персоной. Его черный наряд зловеще развивался на ветру, взгляд молнии, а в скрытых бархатными перчатками руках поблескивал меч. «Ты!» — закричал он, указывая клинком на меня. — А может быть, — рассудительно заметил Равель, — захочет расправиться с тобой прямо сейчас. Маг метнул в меня огненный шар, а Равель с достоинством отвела его рукой. Окатив ведьму ненавидящим взглядом, Баулин поднял меч и ринулся на нас. В бою на мечах Мельхикор меня не учил, да и меча никакого у меня не было. Поэтому я в растерянности смотрела на Баулина, не зная, что предпринять. — Превращайся в дракона Тиса! Вывело меня из оцепенения Аравель, создав магический щит. Ну, конечно. Мне стоило лишь моргнуть, и все мое тело покрылось жесткой медной чешуей. Раскрыв колкастую пасть, я ударила по полу хвостом и отшвырнула Баулина краю площадки. Его меч лязгнула камни, выпав из руки. На площадке теперь было мало места. Аравель укрылась за моей спиной. Но Баулин не испугался. Подхватив свое оружие, он поднялся на ноги и, криво ухмыльнувшись, произнес. «Вот теперь поговорим, девочка!» и Я поняла, что сейчас произойдет, за секунду до того, как его тело стало изменяться. Я знала это, я догадалась, когда он пытался отобрать у совета силу. И все равно жутко было видеть, как он вырастает в огромного и сине-черного монстра, в полтора раза больше меня. Расправляет жилистые крылья и, открыв пасть, оглушительно ревет. Черный дракон с гобелена. В памяти всплыло имя. Черномор.